Эпилог. Я сидела у колыбели малышки Маэрты, тихо напевая песенку и разминая руками ноющую поясницу. Девчушка никак не хотела засыпать без мамы, и я уже выбилась из сил, качая её на руках. Вот очередной отчаянный крик ребёнка, и моё состояние уже близко к истерике. «Ну что же ты плачешь? Давай-ка спать!» Я погладила девочку по животику, аккуратно совершая круговые движения. «Тихо, тихо! Эх, вот бы тебе сюда мобиль с бабочками или овечками такими! Знаешь, такая каруселька! Они крутятся над тобой, и музыка играет!» Я продолжала поглаживать животик к хнычущему младенцу и прикрыла глаза, вспоминая картинки из журналов и кино. «Тихая мелодия!» М -м -м -м -м. Я начала тихо напевать мелодию, представляя, как крутится мобиль. Малышка засопела и прекратила плакать, а я всё напевала и напевала, пока мне не стало казаться, что мелодия, звучащая в этот момент в голове, становится всё более чёткой и красивой. Распахнув глаза, я замерла. Над кроваткой маленькой Маэрты кружились диковинные бабочки, помахивая крылышками, с которых осыпались разноцветные искры. Во все глаза та следила за миражом, не замечая ничего вокруг». Даже когда в комнату вошёл высокий мужчина, я почувствовала аромат леса лишь за секунду до того, как тёплые руки обняли меня за талию. А секунду спустя они переместились на мой чуть выпирающий вперёд животик. «Посмотри, Марк, я снова могу!» — прошептала с восторгом, любуясь бабочками. «Это прекрасно, но ты и так совершенна, без этого всего!» И ещё прислали вестника. — прошептал в ответ он, положив подбородок мне на макушку. «От кого?» — еле слышно спросила, боясь потревожить малышку. «Сиор Этиар и Адалина Этиар прислали ответ, что они прибудут. Тир тоже, к тому же не один». Мужчина зарылся в волосы на моем затылке, глубоко вдыхая. — практически выдохнула я. Пока не было ответа, солнышко, но, возможно, он примет правильное решение. Не переживай. Осталось всего пять дней. Понимаю, что это эгоистично и, наверное, плохо с моей стороны, но я хочу, чтобы он был рядом в такой день. Он моя семья. Он приедет, я уверен. Хотя бы для того, чтобы двинуть мне еще раз в челюсть. Марк хмыкнул. Вечером, сидя в обнимку у камина в своем доме, мы наслаждались тишиной. Как я уже говорила, в компании Марка я ею действительно наслаждалась. Неожиданный грохот около дома заставил нас вскочить со своих мест. Марк остановил меня жестом, когда я ринулась было в сторону лестницы на первый этаж. В дверь лавки заколотились, и мне показалось, что под градом ударов начала трястись вся стена здания. «Марк!» Выкрикнула я, поторапливая мужчину, и поспешила за ним вниз по ступенькам. Распахнув дверь в зал лавки, я из-за спины жениха крикнула «Кто?» «Открывай!» — прорычали в отчаянии с той стороны. Обойдя напарника, я буквально в два шага преодолела небольшой зал и одним движением распахнула дверь. Перед дверью в лавку в свете уличного фонаря под сильнейшим снегопадом стояла фигура в черном плаще с капюшоном на руках у него лежала темноволосая девушка. «Привет, мелкая! Мы не опоздали на церемонию?» Мужчина сделал шаг вперед, и из-под засыпанного снегом капюшона показался знакомый, покрытый легкой щетиной подбородок, а в растянувшейся улыбке блеснули клыки. Девушка на его руках застонала.